Глава 18. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июнь 1919 года. За околицей станции вышли, наконец, на дорогу. Прохор, командовавший ротой, выставил походное охранение. «Тришкин кафтан, как не перекраивай, а шубы не сшить!» — пояснил он Саше, весь скали зубы. «Поставил по отделению, в главную и тыловую заставы. Да, такие же силы по флангам». Отделенным наказано при встрече с противником открыть огонь и немедленно отходить к основным силам. Слабая рота у нас. Потеряли в последнем бою многих». Саша кивнула. «Потому она и была тут, с обозом. Присматривала за разгрузкой. С поезда снимались сразу несколько частей, и Саша не могла допустить, чтобы хоть один ящик патронов уехал по ошибке в другую часть. Снабжение Красной Армии ухудшалось с каждым днем. После разгрузки Саша могла еще догнать штаб, но осталась с обозом, рассудив, что место комиссара с самой слабой родой. Формально это означало, что командование обозом на ней. Но Саша знала, что такого рода опыта у нее нет, поэтому делегировала ведение колонны неунывающему Прохору, а управление обозниками Николая Ивановича. Себе оставила только ответственность. Выступили поздно, в самый вечер. Поезд опоздал и разгрузка заняла несколько часов. Обозы разных частей создали затор на выезде со станции, но оставаться до утра было нельзя. Контрудар Красного Восточного фронта под Рязанью набирал ход. Утром 51-й перейдет в наступление. Тогда до него будет не три часа хода, как сейчас, а все шесть, причем неизвестно, где искать. Жара, донимавшая людей весь день, лишь немного спала к вечеру. Колонна из параконных повозок, патронных и хозяйственных двуколок, сверхштатных зарядных ящиков полевых пушек и лазаретной линейки растянулась более чем на сотню сажен. Перед началом движения смазали оси повозок, чтобы скрип колес не разносился по всей округе. Ротный запретил на ходу курить, петь, командовать громким голосом или горном, пить воду разрешил только на пятиминутных привалах, пока менялись отделения в охранении. Так прошли больше двух часов. Да идём, кажись, благополучно, сказал Николай Иванович. Тьфу на да тебя, Иваныч! Наклейкаешь еще! Огрызнулся Прохор. Раздалось несколько выстрелов и приглушенные расстоянием крики на левом фланге. встав на стременах Прохор в бинокль оглядел левый фланг и нашел, что искал. Саша, подъехав к нему, проследила за направлением взгляда, поднесла к глазам свой бинокль и увидела несколько десятков всадников. Далеко, версты две без малого. В этом месте дорога шла сквозь ровные, почти пустые поля озимой ржи. Обозная колонна отлично просматривалась с любого направления, даже невооруженным глазом. Единственным укрытием могла служить полоса леса вдоль дороги, начинавшаяся в полуверсте впереди по ходу движения. «Казаки?» — спросила Саша, сились на таком расстоянии, хотя бы отличить всадника от лошади. «Не похоже», — задумчиво отозвался Прохор. пик не вижу. Фуражках все. У казаков хоть кто-то в папахе бы форзил». Всадники продолжали выезжать из-за рощи. Саше стало не по себе. «Да сколько же их там, черт возьми!» Полнокровный эскадрон, не меньше. Пошли развернутым строем, взводными колоннами рысью. «Не сомневайся, комиссар, ранней за нами. Но пять минут у нас есть пока места». Отъехав чуть в сторону с дороги и повернувшись спиной к противнику, Прохор выкрикнул. «Колонна, стой! Командиры взводов ко мне!» Суматоху дозора левого фланга заметили, конечно, не только начальники. И стрелки, и обозные нестроевые вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть нападавших. После остановки наиболее инициативные влезли на повозки и, встав во весь рост, продолжили любопытствовать. Поддержание дисциплины в полку требовало все больше и больше усилий с приходом каждого нового пополнения. Впрочем, большинство стрелков, опёршись на винтовки, пользовались возможностью перевести дух и проложиться к фляге. «Родный, курить-то можно теперь!» «Смоли хоть сразу две, только быстро!» Над колонной поплыл запах табачного дыма. «Было б чего курить-то! Табак есть у кого, братцы?» Спросил стоящий рядом с Сашей красноармеец. Папиросы выдавали по пачке на неделю, и за ядлым курильщикам отчаянно не хватало. Саша получала столько же папирос, сколько все, но некурящая атлетка Аглая отдавала ей свои, поэтому сейчас в кармане лежала непочатая пачка. Саша достала пачку, вскрыла... Взяла себе папиросу, остальное отдала красноармейцу. «Раздай ребятам!» И улыбнулась, с уверенностью, которой отнюдь не ощущала. При себе у Саши были только вещи первой необходимости. Запасная обойма к Маузеру, перевязочный пакет, спички, и вот теперь всего одна пачка. Папирос в ней осталось штуки три 4 Впрочем, этого хватит. Возможно, даже с избытком хватит. Прохор раздавал указания взводным. «Ты собирай своих из охранения в цепь. Удлиняй нас влево, загибай фланг в тыл колонны. Остальные разворачиваемся в цепь вдоль левого фланга колонны, шагов на полста вперёд. Всех касается. Следите, чтобы прицел по команде выставляли, иначе половина сгоряча будет лупить с постоянного. И интервалы в цепи поплотнее. Если пойдут в шашки, встречаем на штык». «Иваныч, те из твоих, кто с оружием, пусть на обочине соберутся, залягут за взводами в поддержке и переходят в цепь по команде взводных». «Может, всем стрелять из-за повозок?» — предложила Саша. Прохор охотно пояснил. «Часть из них нас обстреляет, как только выйдет на дальность огня, остановится или вовсе спешится. Винтовочная пуля смертельна на пять тысяч шагов. С тысячи. Она пробьет телегу с портянками и все, что за ней. А по повозке прицелиться легче, чем по человеку. Чем больше народу ты сгрудишь за повозкой, тем скорее кто-то свою пулю сыщет. Надо бы чтоб по нам попасть труднее было». «Так, выходит, мы их сейчас просто перебьем? Черт его знает, кто у них за командира. Не из дурных видно. Солнце у них за спиной, нам в глаза. Конники, люди отчаянные, могут переть в шашки грудью до последнего. Однако болтаем долго». «По местам!» Пока взводы разворачивались в цепь, Николай Иванович командовал возниками. «Ездовые! Раненых и убитых лошадей выпрягать! Грузы без лошадных повозок на остальные! Сами повозки убираем с дороги!» В бинокль Саша увидела, как от флангов строя неприятельского эскадрона вдруг начали отделяться небольшие группы и, увеличив аллюр, помчались в стороны. «В лаву рассыпаются», — пояснил Николай Иванович. Издалека от противника долетели ноты трубного сигнала атака. «Лава», — вспомнила Саша, — «это когда кавалерия идет разреженным боевым порядком. По лаве черта с два попадешь. Вместо плотной группы множество одиночных движущихся целей на удалении друг от друга». «Рота!» «Пальба!» Плотно сбитые квадраты всадников на ходу рассыпались, разъезжаясь с края в край, насколько хватало взгляда. Заходящее солнце засверкало огоньками на клинках шашек. «С колена!» «По кавалерии!» «Прицел шестнадцать!» «Целься в грудь коня!» Прохор делал паузы, пока младшие начальники эхом дублировали команды. «Залпом!» «Пали!» Грянуло в разнобой. «Залпом!» «Пали!» Почти слитно. «Прицел десять!» «Рота! Залпом!» Где-то в лаве кувырком полетела лошадь. Вот другая скачет без седака. «Прицел постоянный! Целься в голову лошади!» «Залпом!» Лава отвернула, вся разом. Помчалась прочь так же стремительно, как только что наступала. «Залпом!» Клацают скобу винчестеров, угловато стучат затворы трех линеек. «Курок!» Скомандовал ком и перерыв в стрельбе. «Отбили?» Но Николай Иванович глядел с прежней тревогой, да и подбежавший Прохор выглядел обеспокоенным. «Комиссар, тут надолго заваривается. У нас патронов всего ничего, по три десятка на бойца. Давай обустер банить. Хоть пару ящиков надо в цепи раздать». «Они же отступают». «Ага, держи карман шире. Сейчас оттянутся на тысячи полторы шагов. И начнут фланировать, слабину искать, огонь у нас выманивать». «Да и нас охаживать. Уже начали, кстати». «В самом деле, еще с начала атаки, то тут, то там». Небольшие группы по четыре-пять всадников останавливались и давали в сторону колонны один-два залпа, выбивая прежде всего лошадей в запряжках. «Рота! По одному в звеньях! Редко! Две обоймы! Начинай!» Выкрикнув, Прохор повторил Саша. «В общем, те патроны, что не довезем, прямо тут в дело определим!» Николай Иванович вопросительно посмотрел на Сашу. Так и внуло. Интендант вытянул за веревочную ручку ящик из патронной двуколки и скомандовал своим. «Командиры отделений ко мне!» «Людей на подачу патронов по цепочке!» Треугольные пачки серого картона, по три обоймы в каждом, засновали по рукам. Лава продолжала кружить на относительно безопасном расстоянии, обстреливая босс редким, но точным огнем. Ржание и крик раненых лошадей стали едва ли не громче ответной пальбы пехоты. Еще несколько раз, то с головы, то с тыла, лава пробовала ринуться, но ее встречали частые дружные залпы, и она откатывалась обратно. А и прикрывавшие его рота, словно хама брут, очерчивали своим огнем круг, за которым бесновалась нежить. Солнце из оранжевого стало красным, надвинулись сумерки. Всадники стали подъезжать ближе. «Саша, дело гиблое», — негромко сказал Прохор. «Наша сила — огонь. Пока светло, мы держим их вдалеке. Стемнеет, подойдут близко. Ударят в шашки с сомкнутым строем, а они, не сказать не успеем, стопчут». Саша поежилась. Странно, что вечер оказался таким холодным после дневной-то жары. Единственным, в чем Саша с Князевым расходились, было ее участие в боях. Она много раз приводила своему командиру слова Троцкого о том, что комиссары — это новый коммунистический орден самураев, который умеет и учит других умирать за дело рабочего класса. Князев только хмыкал, а в следующем бою она опять получала приказ оставаться в безопасном месте. После того первого боя под Рытвина нарушить приказ князева Саша даже не думала, но и оставаться в стороне, пока другие сражаются и гибнут, казалось мучительным. И вот, наконец, некому приказать ей остаться в безопасном месте, да и никакого безопасного места здесь нет. Проявляй себя самураем и умирай за дело рабочего класса, сколько влезет. «И что нам делать?» — спросила Саша у Прохора, изо всех сил стараясь скрыть панику в голосе. «Даже не предлагай бросать обоз». «До наших можно шапкой докинуть уже. Они и бой не могут не слышать, а вось подмогу уже выслали. Иди с Иваночем в голову, трогайте колонну. Помалу двинем навстречу нашим. Там, глядишь, бог не выдаст». Через несколько минут босс тронулся вновь. Бойцы в цепи все больше и больше подавались назад, к колонне, и теперь под командой хрипших взводных шли почти рядом с нею. Убитых пока не было вовсе. Полтора десятка раненых, почти все из обозников, распределили в повозке. Так прошли сажен 200 когда Николай Иванович обратился к Саше. Александрия Иосифовна, подогнать бы хвост, сильно растягиваемся, что-то они мешкают. Сходите? Или лучше я?» «Оставайся, Иваныч, я дойду до них». Саша обрадовалась возможности наконец-то оказаться полезной. Саша пробежала около сотни шагов назад по ходу колонны, когда услышала крики и шум. Обернувшись, увидела плотную волну всадников, наезжающих на бос. Сбитые колено к колену всадники рванули карьером, подняв клинки над головами. Красноармейцы растерялись. Кто-то успел наспех выстрелить, кто-то выставил штык, но ранения не сдерживали атакующих. Окровавленные, хрипящие кони и всадники продолжали свое смертоносное наступление. И тогда красноармейцы дрогнули и побежали. Командиры не отдавали приказов. Никто не стал бы слушать сейчас никаких приказов, да и не услышал бы. Воздух наполнился криками порубленных и растоптанных копытами людей. Саша не могла осудить своих за бегство. Она и сама побежала бы прочь, спасая свою жизнь. Долг, ответственность, гордость... В эти секунды все это ничего не значило. Но Саша сперва замерла от ужаса, а потом увидела Прохора, оставшегося на своем месте с ноганом в руке. Всадник на скаку полоснул его шашкой по лицу, другой наотмаш рубанул поперек спины. Саша рванула из кобуры Маузер и за несколько секунд разрядила его в сторону врагов. Наверное, она кричала, но крика своего не слышала. Не попало ни по одной из стремительно движущихся целей. Кавалеристы чуть сбросили скорость, рубили немногих оставшихся на ногах красноармейцев, объезжали по Теперь бежать или прятаться поздно. Ее заметили. Двое всадников направились к ней. Пальцы сами отвели затвор, вставили обойму, загнали патроны в магазин, извлекли обойму. Саша быстро, глубоко вздохнула, взяла Маузер в обе руки, прицелилась и начала стрелять считая выстрелы по одному противнику и по второму кавалеристы под ее огнем не останавливались не укрывались не начинали стрелять в ответ они продолжили скакать на нее она снова мажет нет дело в другом вторая четвертая пятая пули попали во всадников но не остановили их всадники были мишенями и знали это ни боль ни страх ни инстинкт самосохранения их не сдерживали надо стать такой же как они надо продолжать стрелять Первый конь упал, придавив всадника от седьмого Сашиного выстрела. Второго всадника Саша сняла десятый, последний пулей и едва успела увернуться из-под копыт его лошади. Что там было про сберечь себе пулю, уже не важно. На Сашу скакали два других всадника. Третья обоймы у нее не было. Маузера набросила на землю. Рядом застонал раненый. Саша бросилась к нему и подхватила его винтовку со штыком. Вовремя. Едва успела подставить ее под клинок наскочившего кавалериста. Клинок удалось отклонить, только приклад винтовки разбил ей лицо. В рот хлынула кровь. Кавалерист проскакал дальше. Саша не стоило того, чтобы терять ради нее скорость. Тут же наехал следующий с другой стороны, занёс клинок, и этот удар Саша отразить уже не успевала. Клинок замер на взмахе. Ты тут чего? Растерянно спросил кавалерист, осадив лошадь. Баба мне тут? Саша посмотрела ему в лицо. Парень был поразительно похож на ее Ваньку, разве только на пару лет старше. Наверное, он никогда не видел женщин в бою. Наверное, он много чего не видел. Саша глянула ему в глаза и сказала то, чего никогда не говорила Ваньке. Как же ты вырос! шаг к нему. Сынок. Парень раскрыл рот, вытрящился на нее. Сжимающая рукоять шашки рука ослабила хват. Удерживая его взгляд своим, Саша со всех сил загнала штык ему под ребра и провернула. Мама! прохрипел парень. Розовая пена пошла у него изо рта, пробита легкая, не жилец. Лошадь взвелась на дыбы и унесла его прочь. Саша едва успела выдернуть штык. «Помоги, комиссар!» — простонал раненый, у которого Саша взяла винтовку. Он зажимал рану руками. Саша достала свой перевязочный пакет, зубами разорвала упаковку и бросила бинт раненому. «Если сможет, перевязать себя, Выживет». Пара кавалеристов миновала ее с каким-то пренебрежением, держась на безопасном отдалении от залитой своей чужой кровью бабы. Следом за основной массой ехали две группы по несколько всадников. Одна из них крепила к патронным двуколкам заряды и поджигала огнепроводные шнуры. Другая осадила коней возле Саши и взяла ее в полукольцо, прижав спиной к линейке. Прямо напротив остановился поручик Сашиного возраста, или чуть старше, с американским пистолетом в руке. Он посмотрел Саше в глаза, секунду-другую изучая. «Комиссар!» — не то сказал, не то спросил поручик. «Батя твой, комиссар!» — выкрикнула Саша и оскалилась. Рот наполнился кровью из рассеченной губы. Кабура Маузера, конечно, выдала ее. От коженки Саша отказалась еще в Петрограде, носила простую солдатскую форму, именно на такой случай. А от Маузера отказаться не смогла. Совсем близко раздались длинные на треть диска очереди Льюиса. В разведкоманде 51-го полка таких было два. Где-то в голове колонны ударил первый взрыв. «Наши подходят», — поняла Саша. «Ну а босс разгромлен. Скверно». Поудобнее перехватила винтовку. «Эту живьем, скомандовал поручик и дважды выстрелил Саше в лицо. Саша инстинктивно зажмурилась и слишком поздно поняла, что пули ударили в стенку линейки поверх ее плеч. Распахнув глаза, боковым зрением увидела, как один из конников, далеко перегнувшись из седла, хватил ее шашкой плашмя по голове. Уклониться или отразить удар она не успела. Сырая от крови земля приняла ее в объятия, стало тихо и темно.